Глава 21. Отлет Отлёт с Хёклу. Олеса Марьер. Эрик стремительно оделся и как ураган выскочил из истребителя. После того, как она сказала, что у нее есть другой мужчина, он старался на нее даже не смотреть. Она чувствовала себя виноватой за вынужденную ложь, но в то же время злилась на саму себя. Шетливые пикировки и невинный флирт, начавшийся с Каламбура супружеский долг в ионском суде зашли слишком далеко. Она это чувствовала и точно знала, что он это почувствовал тоже. Бывают такие вещи, которые понимают на уровне интуиции лишь двое, и даже если у разговора найдутся свидетели, они все равно не поймут глубинный смысл, вложенные, казалось бы, простые слова. Это была как раз та самая ситуация. Эрик настойчиво желал воспользоваться всеми благами фиктивного брака, целенаправленно скрывал от нее, что их спасут с Хёклу, чтобы приручить и перевести отношения в горизонтальную плоскость. Вполне вероятно, он делал это неосознанно и не со зла, но он действительно готов был переписать на нее дивиденды от ВСЮ Расчит и купить как элитную ночную бабочку или временную жену. Кто его знает? В любом случае, это шутка наполовину, Не слабо отрезвила. Чтобы продаваться мужчине за деньги, так низкая леса еще не падала. Пальцы подрагивали, когда она натягивала одежду, но внутренний голос уверенно говорил, что она поступила правильно. После нападения желточниц от ее рубашки ничего не осталось. Впрочем, юбка тоже была частично порвана, когда Вейс набросился на нее уже в истребители. А леса попыталась смастерить из пледа что-то наподобие тоги, Но к ее необыкновенному везению, пока она собирала покрывало с пола, хвост случайно задел что-то шуршащее под панелью, где обычно хранились мелкие винты, шестеренки, фильтры и прочие запчасти для техобслуживания корабля. Оказалось, что это была универсальная форма из дешевой синтетики, состоящая из безразмерных штанов на толстой резинке и огромной куртки. Такую надевали сами пилоты поверх обычной одежды, когда требовалось заменить масло или сделать что-то на скорую руку. «Но примерять форму механика мне не впервой», — мысленно усмехнулась Олеса. К тому моменту, когда прокурор привела себя в порядок и вышла из Тигра, мужчины уже обменялись рукопожатиями и что-то обсуждали. Марк Танека оказался высоким и достаточно субтильным, если сравнивать с Эриком молодым человеком. Да Олеса знала, что для жителя Танорга у него очень даже приличная мышечная масса, военная выправка, темно-синий форменный китель офицера космофлота с золотой вязью Коротко стриженные каштановые волосы и острые черты лица в сочетании с неожиданно лучистыми, почти смеющимися карими глазами. Все произвело на нее приятное впечатление. «Нет, так нельзя», — донесся до чуткого слуха Олеса, тихий, но строгий голос Эрика. «Не получится. Слишком велик риск». «Чем дольше Шарлен там находится, тем выше риски», — возразил Брюнет. «Что ты имеешь в виду? Им нужен был программист, они его получили». Она в относительной безопасности, пока играет по их правилам и делает вид, что ничего не понимает». Эрик нахмурился. «Не уверен. Я бы хотел ее забрать оттуда как можно быстрее. У меня есть координаты флагмана октопатроидов. Пока что они стоят на якоре, но могут сняться в любой момент. К тому же она мне с утра не отвечает». «Не отвечает? Ты нашел с ней способ связи?» — изумился литанеец. «Разве контролёр инфо корабля, на котором ее держат, не фильтрует трафик?» «Фильтрует, конечно». Но Шарлен все равно нашла способ обойти проверку единственного шлюза. Признаться, я потрясен хакерскими навыками этой молодой особы. Марк, как показалось, Олеся, смущенно улыбнулся. Если бы понимал сразу, кого ищу, то нашел бы быстрее. Она взломала твой аккаунт Межгалактического банка и оставляла сообщения в комментариях к попыткам перевода замороженного счета. Оригинальное и грамотное решение. Если отслеживать трафик, это выглядит со стороны как невинные запросы в банк. Я не уверен, что в короткий срок придумал бы что-то лучше, но все же Шарлен надо вытаскивать. Не нравится мне все то, что устроили октопатроиды вокруг нее. Похищение было организовано очень качественно. И что ты предлагаешь? У тебя самого сколько времени ушло на то, чтобы отключить драйвера на своем корабле? уточнил адвокат, кивнув головой в сторону орла, припаркованного в 50 метрах от тигра. Налетел ветер. А леса не расслышала следующие реплики но по интонациям мужских голосов почувствовала, что они о чем то спорят, и подошла ближе. Она уже хотела представиться сама, как Эрик обернулся, задержал взгляд на штанах и куртке, недовольно дёрнул щекой. «Это Лис, моя жена», — бросил он и продолжил. «За несколько минут реально отключить сонары Роси на корабле или на это потребуется больше времени?» Очевидно, у Марка были манеры, потому что, прежде чем ответить, он перевел взгляд на лесу, широко улыбнулся, и на человеческий манер протянул ладонь для рукопожатия. «Не знал, что у Эрика Вейса такая чревательная супруга. А я Марк Танека, офицер космического флота. Приятно познакомиться». «Взаимно», — ответила Алеса. «Молодой человек ей понравился. К тому же он нашел их на Хёклу невероятно быстро, если верить расчётам Эрика. И она не видела смысла врать ему. У нас с Эриком деловые отношения, а не романтические. Брак оформлен не так давно». Я искала способ, чтобы вытащить его из тюрьмы. Как только все уляжется разведемся. Со мной можно на «ты». И я предпочитаю, когда ко мне обращаются Алеса. Вейс прищурился, разглядывая ее. Она почувствовала себя неуютно под пристальным фиалковым взглядом, да решила четко, что пора расставить все точки над рунами. Не стоит давать ложных надежд. Марк легко кивнул и вновь вернулся к диалогу. «Отключить Санары не получится даже за час или два». Произнес он со вдохом. «Я изучил программное обеспечение на своем бортовом компьютере». Он махнул в сторону припаркованного на берегу реки Орла. «Последнее обновление пришло централизованно на все корабли космофлота, и в нем нет никаких зацепок, чтобы влезть и отключить ПО хотя бы частично». «То есть октопатроиды могут управлять всеми кораблями?» — Ошеломленно пробормотала Олеса. Комок страха застрял в горле. «Нас точно сейчас не слышат». «Не знаю, говорил ли Эрик, но мы совершенно уверены, что...» «Прослушка?» — понимающе переспросил Марк. Шарлен подтвердила, что она есть на всех кораблях, где стоят сонары Росси. Но здесь на Хёклу из-за кристаллов сигнал невозможно поймать или отправить. Все, что у меня получилось сделать с Орлом, это переключить бортовой компьютер и систему управления в максимально ручной режим. Да катер не сможет теперь дать пилоту ложную информацию по астероидам и другим кораблям. Но управлять таким истребителем надо с огромным вниманием. «Нельзя отвлекаться ни на секунду. Мне пришлось выключить сразу несколько связных инфосерверов, чтобы быть уверенным, что на Орла не придёт поддельный сигнал из «не». Нека вновь смущенно зерошил ёжик волос на затылке. «Здесь мы можем обсудить план действий, но когда выйдем в открытый космос, нас потенциально могут прослушать. Я пробил количество сотрудников Трасс Их там несколько сотен». Олеса закусила нижнюю губу, прикидывая. Даже если две трети сотрудников это наркокурьеры, то риск, что их могут прослушать, все равно слишком велик. Какой же я тупорылый осел! внезапно взорвался Эрик. Защищал судей этого маленького засранца, который строил из себя невинного одуанчика, Вселенная, да я в жизни еще так не просчитывался с клиентом. Олеса, глядя на адвоката, почувствовала острую кол вины. Шварх! А ведь это она просила представлять интересы юного гения. «Может, Камиль не виноват? Может, его использовали?» Она хотела добавить «так же, как и меня», но слова застряли в горле под гневным взглядом Вейса. «Она права», — внезапно вмешался Тоноржец, за что девушка ему была бесконечно благодарна. Шарлен прислала информацию, что октопатроиды написали собственного червя и внедрили в его код. У них есть свои низкоуровневые разработчики, но, конечно, нужен и ведущий программист. Я думаю, что Камиля обманули, предложив купить у него код. Кстати говоря, это подтверждает и то, что, по неофициальным данным, парень разбился примерно так же когда и похитили Ленни, приблизительно неделю спустя после суда с Домиником Фортраном. «Что? Разбился?» — встрепенулась Олеса, уставившись во все глаза на Марка. Тоноржец набрал полные лёгкие воздуха, чтобы ответить, но неожиданно его перебил Эрик. Очевидно, Росси после суда понял, что его используют и захотел вернуть права на программу себе. Думаю, актопатроиды просто воспользовались его же кодом и устроили несчастный случай. Тем более на этот момент у них уже была Шарлен, и они совершенно точно могли сказать, справится ли она с их задачами. После фразы Эрика наступила гнетущая тишина. Ветер успокоился, а вот кристаллы, наоборот, начали светиться ярче. Несмотря на то, что Олеса захватила из тигра солнечные визоры, стоять вот так на открытом пространстве становилось постепенно неуютно. Глаза приходилось щурить даже за затемнённым стеклом. Марк, похоже, только сейчас сообразивший, что солнце слишком яркое, прицикнул языком и активировал в своей модели более темную тонировку. Теперь Олеса больше не могла видеть его глаз. «Это возвращает нас к вопросу о том, что Шарлен нужно вытащить с корабля Уиллен Крыза как можно быстрее», наконец сказал офицер космофлота. Эрик Уэйс Я чувствовал себя последним придурком во всей Федерации. гребаным кретином! Элиза несколько раз подчеркивала, что у нас фиктивный брак, а я пёр, как вооружённый крейсер, и даже ее кисти скрутил, чтобы не сопротивлялась. Вспоминать наш последний секс было и мучительно сладко и горько тошно. Сладко, потому что я мечтал, чтобы Лиз была моей. Тошно, потому что я понимал, что она никогда моей не станет. Эрик, пожалуйста, прекрати. Ее отчаянная, произнесенная шепотом просьба стояла в ушах, как звон колоколов. Шварх! А ведь признание в том, что она нужна мне, были правдой на тысячу процентов. В голове царил хаос из воспоминаний прошлого и настоящего. Элиза Киана была мне безумно дорога, я любил ее всем сердцем, а лесу Марьер я хотел до судорог. «Девяносто дрянных лет мне казалось, что если я встречу Элизу и получу от нее все ответы, то меня отпустит. Гештальт будет закрыт. Два с лишним месяца я думал, что меня влечёт к лесу потому, что давно не было женщины. А уж такой отзывчивой, чувственной и страстной, даже не могу вспомнить, когда. И только здесь, на Хёклу, я понял, насколько я заблуждался во всем. И она намеренно себя обманывал». Ведь в противном случае сразу бы ей сказал, что нас вытащат с планеты кристаллов. Мысли об Олесе и Лизе переворачивали чувство в мирном. Если еще недавно я её подозревал и злился, то теперь снова злился, но уже на себя. На то, что вновь упускает эту женщину. Инстинкты кричали «Моя!». Сам не понял, когда шутливый диалог о супружеском долге стал для меня чем-то большим. Я поймал себя на том что впервые в жизни действительно готов переписать на женщину все активы десятилетиями возводимой фирмы и вообще поделиться всем, что имею, лишь бы она осталась со мной. Фраза о дивидендах в Эйс Юращит вырвалась сама собой. Бывает так, что, озвучивая ироничную мысль, понимая, что правды в шутке больше, чем иронии, лишь закончив предложение. Это оказался тот самый случай. Если бы она сказала «да», клянусь, я бы оформил все документально по прилете на ИОН. Ирония судьбы или издевка вселенной. Родившись на планете женщин и отбиваясь от их чрезмерного внимания, я не научился лишь одному — удерживать их. А еще это ее, у нас с Эриком, деловые отношения, а не романтические. Хотелось рвать и метать, но, как назло, надо было собрать мозги в кучу и думать. Последнее давалось с трудом. Фиктивная жена стояла в каком-то шаге, в огромных безразмерных штанах механика, и мозг подсовывал картинки из прошлого, когда точно в таких же штанах Элиза пришла ко мне на полигон, чтобы пожелать удачи. Ко всему от нее снова пахло спелой ежевикой. «Такая родная и близкая, протяни руку и обними, но она будет против». «Марк, а можно же отключить все корабли космофлота от сонаров, затем сообщить вышестоящему совету адмиралов о ситуации и попросить помощи?» — протянула Олеса и Лиза и я очнулся от внутренних размышлений. Тоноржец отрицательно покачал головой. Боюсь, ты не совсем понимаешь ситуацию. Шарлен у октопатроидов фактически в заложниках. Это во-первых. А во-вторых, невозможно отключить сонары Росси везде одновременно. Да и я, чтобы перевести Орла в ручной режим, ввёл в бортовую систему такие параметры, чтобы она посчитала, что корабль находится в аварийном состоянии. Если вдруг все корабли космофлота разом станут небоеспособными, Это вызовет вопросы у Илн крыза Даже вывод из строя одного единственного корабля, где находится главная станция, это уже крайне подозрительно. А объяснить ситуацию Совету Адмиралов при действующей прослушке — это совершенно точно дать понять октопатроидам, что их раскусили. Сейчас они думают, что все в их руках, и никто не догадывается об их деятельности, и только это нас и спасает. Они пустили свои корни очень глубоко, а космофлот... Прошляпил фактически вторжение чужой расы на территорию Федерации. И это мы еще не знаем, как много частных гражданских кораблей летает под цонарами Росси. Марк сокрушенно схватился за голову, а вот Эрик неожиданно задал вопрос: Ты сказал, что обновление сонаров происходило централизованно? Это означает, что также можно прослушку отключить? Танека задумался. Теоретически можно, если в конфигурацию обновления вписать отключение червя. Но это должно произойти с сервера октопатроидов, то есть с их главного корабля». «Где сейчас находится Шарлен?» — подхватила Олеса и Лиза, и прежде чем я успел хоть что-то возразить, она вдруг выдала. «Я отправлюсь на корабль октопатроидов». Марк бросил на Лиз заинтересованный взгляд, и явно взвешивает решение. Я глухо зарычал. «Я не позволю». «Почему?» — Тоноржец трепянулся. «Эрик, это может быть прекрасной идеей». «Шарлен мне не отвечает уже полсуток точно. Я даже не уверен, что она видела мои сообщения. Если Олес отправится на флагман октопатроидов и попросит Шарлен удалить лишний код, то мы сможем незаметно подлиндеть и забрать девушек, а дальше уже сообщить космофлоту о фактической принадлежности сценаров Росси трасс к консалтингу и оставить разбираться с этой проблемой совет адмиралов». Стоило мне представить, что Олеса и Лиза вновь могут оказаться поблизости от этих голоногих ублюдков, которые забрали ее у меня на девяносто лет, гнев затопил разум. «Нет!» — зарычал я. «Это слишком опасно!» Они оба рехнулись, что ли. Леса и Лиза взмахнула руками, пытаясь меня переубедить. Это лишь подкинуло дров в печь моей ярости. Я крепко схватил девушку за запястье и притянул к себе. «Лиз, ты уже совсем с головой не дружишь. Ты забыла, что буквально неделю назад они отправили под откос тигра и пытались убить нас обоих». «Они пытались убить не нас, а конкретно тебя», заспорила эта невыносимая женщина, носящая титул моей супруги. «Ты вышел из тюрьмы и сразу взялся за поиски Лени. Они поняли, что ты будешь рыть землю носом, перечитаешь все метеоры, но отыщешь ее сам или найдешь кого-то, кто поможет. А выпустила из тюрьмы меня ты. И что? Когда патроиды это знают. Но они не знают, что это знаю я. Зато я знаю, что они знают, что это сделала ты». Зато я знаю, что они думают, что я не знаю. Тьфу ты. Алеса сощурила прекрасные голубые глаза. Эрик, не будь параноиком. Они не хотели моей смерти, я уверена. Уиллан Крызу это вообще не надо. Я прокурор, имею положение и вес в системе Эльтона. и как он думает, все еще считаю себя обязанным ему. Я для него инструмент. Он хотел убить тебя, а мной просто пожертвовал. И как же ты объяснишь, что вытащила меня из тюрьмы? А наш брак? Один запрос в аппарат управления планетой и это выплывет наружу». «Ну, признаюсь честно, что брак фиктивный. Просто я думала, что ты хороший адвокат. Расскажу частично правду, кто ты меня узнал. Я не хотела, чтобы ты гнил на астероиде, потому это и устроило. Уиллан Крыс любит, когда ему говорят правду. Чем больше ее будет в моей истории, тем лучше. Он же не знает, что я догадалась, что он специально тебя упёк в тюрьму. Поверь, все эти подробности даже к лучшему. Так у него будет больше ко мне доверия». Возмутительные аргументы Олеса и Лизы будили во мне зверя. Они были сухие и логичные, как обвинения прокурора на заседании суда, но от этого меня колотило лишь сильнее. В ушах громыхало так, будто я прямо сейчас, в эту секунду, гнал флайер на максимальной скорости по последнему кругу, и от этого зависела вся моя жизнь. Вот только на кону стояло нечто большее — жизнь Лиз. А если октопатроиды поймут, Что она прилетела с целью передать информацию Лэни. Если не дай Вселенной засомневаются, а не помогает ли она на самом деле мне? Если она ошибется хоть словом, хоть интонацией в этой многоступенчатой лжи, Лиз конец. Ее в легкую готовы были списать вместе со мной. И они чуточки не сомневался, что у этих головоногих мразей нет сердца, и то, что мимикрировать подрадушных гуманоидов и убеждать своей точки зрения они тоже умеют, я опять же знал. Я ненавидел Уиллы Крыза всей душой за то, что он забрал у меня Элизу, за то, что заставил ее поверить в мое предательство, а меня в ее. Он был опасен и физически и эмоционально, я панически боялся вновь потерять Лиз. «Гарик, мне больно! Я с изумлением уставился на собственную руку, которая до красоты сжала предплечья любимой, мгновенно ослабил хватку, почувствовав угрызение совести. А Элиза выдернула руку и тут же отскочила от меня на добрых полтора метра. В глазах цвета океана стояли обида и боль. «Я просто не хочу, чтобы ты стала еще одной заложницей октопатроидов», — медленно выговорил я наконец, борясь с собственным гневом и страхом. Проклятая местная звезда поднималась по небосводу все выше, кристаллы разгорались, и без визоров, которые потерялись в реке, глаза уже адски резала. «А она и не будет?» Внезапно Марк вновь вмешался в наш разговор. «Вселенная. Я уже и забыл, что этот молец здесь. Я проанализировал, что предложила твоя жена, Эрик, и должен признать, что это звучит очень складно. Касательно Хёклу, скажем следующее. Тигр разбился, потерпев крушение об астероид. Но перед экстренной посадкой ты успел дать сигнал о помощи с орбиты планеты. Ты умер, будучи пилотом, а Элизе повезло больше, потому что она привязала себя страховочными ремнями. Ну, скажем, в багажном отсеке. Вблизи да патроиды совершенно точно не слышали вашего разговора, а потом уверены, что вы разбились. Среди кисталов Олеса прожила с неделю на сухпайках, а на сигнал бедствия откликнулся я, пролетая мимо. У меня как раз вышел из строя навигатор, и я сбился с пути. Все удачно совпало. но прямо очень удачно. Сарказм в моём голосе мог не услышать разве что глухой. Внезапно Олеса и Лиза сложила руки на груди, вскинула подбородок и пошла в наступление. А что, Эрик? У тебя есть план получше? Давай делись тогда продуктом своих гениальных мозгов с нами, а то все только протестуешь». Я шумно выдохнул через ноздри. «Шварх!» «Не то чтобы у меня был план». «Есть!» — процедил сквозь зубы. Но я еще его до конца не продумал. «Поделись с нами, будь так добр», — не без скептиса фыркнула она. «Мы полетим в космофлот. Я встречусь с генералом и объясню ему всю ситуацию». Мы вызволим Шарлен вместе с действующими офицерами и возьмём под сражу Уиллен Крыза до да разбирательств в студии. «И как же ты собираешься это сделать?» тут же закидала вопросами Олеса и Лиза. «Как ты будешь объясняться с генералом, если флагман тоже на прослушке?» «Придумаю». «А действующие корабли космофлота наверняка с Санаром и «Октопатроиды, как поймут, что летят по их душе, разобьют их, если не абастероиды, то друг о дружку». «Возможно, не все корабли с новой прошибкой» эрик ты себя то слышишь да у тебя не план а сырость какая то твой план не лучше он хоть сколько то деспособен ты не справишься это очень опасно наш спор становился все громче и громче не знает до чего бы он дошел если бы не деликатное покашливание марка тонека прошу прощения что вмешиваюсь но у нас уже нет времени тщательно выстраивать планы во первых шарлен в беде во вторых вон эрик уже слепнет Надо куда-то перемещаться от этого света. Я предлагаю воспользоваться обоими предложениями. Олеса проникнет на корабль октопатроидов, а мы с Эриком в это время попытаемся мобилизовать силы космофлота». «Нет!» — вырвался Рык из моей груди. «Да, Эрик», — со вздохом ответила Олеса и Лиза. «Марк прав. причем во всем. Нам пора. У тебя уже все глаза красные. Марк, у тебя есть пластырь и термоперо?» Я думаю, что на всякий случай Эрику не стоит ничего произносить вслух в твоем истребителе. Мало ли, ты смог деактивировать не всего червя. И нашу игру надо будет начинать уже в твоем истребителе. — Да, конечно, — офицер кивнул. — Сейчас схожу за ними. Брюнет быстрым шагом направился к истребителю. Я четко осознал, что Лис это сделала специально. Накидать сообщения и дальнейший план на пластали я мог бы, и будучи пассажиром «Орла». Она хотела, чтобы мы остались вдвоем. Как только макушка Тонорса скрылась внутри корабля, Аляса шагнула, положила руки мне на грудь и прошептала. «Эрик, ты замечательный мужчина и всегда пытаешься поступать правильно. Я вижу, что даже в такой ситуации ты хочешь сделать все так, чтобы подвергать всех наименьшей опасности. Но я знаю, у крыза. Я уверена, что смогу солгать достоверно. Если у Шарлен получится выпилить прослушку то у космофлота будет больше шансов захватить октопатроидов. Я уже давно не та Элиза-уборщица, которую ты знал. Я много лет как работаю на прокуратуру и знаю, как общаться с преступниками». Глаза цвета тропического океана смотрели на меня со всей внимательностью и серьезностью. Она гипнотизировала меня взглядом и требовала подчиниться, а я не мог этого позволить. Внутри все скручилось при одной только мысли, что Олеса будет рисковать собой. «Можно было бы перечислять до бесконечности, что может пойти не так». Все будет хорошо», — словно прочитав мои мысли, ответила Эльтонейка и улыбнулась. «Я все принес. голос Марка заставил ее отвернуться. Олеса и Лиза с энтузиазмом взяла пластель и термоперо, сунула мне в руки и отправилась вслед за Тоноршем на Орла. Перед стартом двигателя истребителя они коротко обсудили, как будут себя вести. Мне, разумеется, во всем этом спектакле отводилась роль мертвеца, то есть после выхода на орбиту Хёклу я имел право общаться с ними лишь через пластырь. Марк ее поддерживал во всем, а я лишь скрипел зубами от досады. Все, что я мог, раскладывая в голове по полочкам собственный план действий. К сожалению, генерал космофлота Гонзар Айрик Хейстер очень тяжёлый в общении Пикси. Орел весьма бодро взмыл воздух. А Леса села на кресло второго пилота и весело защебетала. «Ой, я так рада, что вы меня нашли. Это такая огромная удача, что вы пролетали мимо. Вселенная, я думала, что умру на этой ужасной планете. Сухие пайки закончились вчера вечером. Еды нет, связи нет». У меня сломался навигатор, и потому пришлось немного изменить траекторию. «Сам не ожидал, что найду кого-то в живых, когда поймал сигнал бедствия», — подхватил спектакль «Тоноржец». «Ох, это ужасно». Мужчина, который со мной летел, скончался прямо на моих глазах.